Глава 961. «Предупреждён, значит вооружён». Адам ещё на шаг приблизился к тому, чтобы стать божеством. Такая простая фраза сразу же вызвала бурю эмоций у каждого члена клуба Таро. Кроме Леонардо, все участники, в том числе и Сиу, которую мисс Мак немного ввела в курс дела по важным моментам, быстро вспомнили всё, что знали об Адаме. Древний бог Солнца, сын создателя Серебряного Града, Брат Иритика Амона, есть подозрение, что он один из восьми королей ангелов. И эта мифическая фигура, существовавшая ещё до катаклизма, снова начала действовать в реальном мире, и он ещё на шаг приблизился к божественности. Ого, если мистер Шут так вздохнул, Адам, наверное, уже всего в одном шаге от божественного трона — нулевой последовательности. Есть вероятность, что он может сделать этот шаг в любой момент — Сделав выводы, Элджер поспешно сложил руки, не в состоянии перестать думать об этом. Вот-вот родится истинный бог нулевой последовательности. В пятую эпоху всё ещё рождаются истинные боги? Это будет первый истинный бог в эту эпоху? Сейчас, когда божества больше не могут не сходить в реальный мир, невероятно, что ещё можно достичь нулевой последовательности. Элджер всегда был амбициозен, в данный момент нацелившись на вторую последовательность становления становление ангелом, но ему всё равно было трудно принять новости Бадами. Последним появившимся истинным богом являлся бывший бог Ремесла, а ныне бог Пары Машин, и произошло это ближе к концу Четвёртой Эпохи. Начиная с Пятой Эпохи, за более чем 13 веков не появилось ни одной новой сущности, достигшей Божаственного Трона. Неудивительно, почему мистер Шут сказал, что настало время перемен. Посреди рассеянных мыслей Котлея внезапно представила набегающие волны знаменующий конец эпохи. Уже собрав ингредиенты и находясь в процессе подготовки к ритуалу четвёртой последовательности, она верила, что у неё есть шанс обрести божественность в ближайшем будущем и изменить своё существование. Её всё ещё переполнили радость, предвкушение и беспокойство, но в этот момент её внезапно охватил необъяснимый ужас. Всё, чего она хотела, — это встретиться лицом к лицу с королевой тайн, чтобы подтвердить своё будущее. Фо, Силу и прочие участники отреагировали по-разному. С одной стороны, их всех потрясло то, что Адам пытается достичь божественности, поскольку никак не ожидали подобного в Пятую Эпоху. С другой стороны, они беспокоились за свою нынешнюю жизнь. В конце концов, будь то Сангина Эмлен или аристократка Одри, все они жили в Пятую Эпоху, фундамент которой был заложен более чем тысячелетней историей. Они не смели даже в мыслях кочунствовать по отношению к истинным богам, Даже сталкиваясь со злыми богами, такими как истинный Создатель, они всё равно испытывали глубокое чувство страха и благоговения, признавая их уровень и возвышенность, поэтому они не могли поверить, что скоро появится новый бог, не в состоянии представить, что произойдёт дальше. В их глазах Шут был пробуждённым древним богом, сущностью, которая изначально восседала на троне нулевой последовательности. На шаг ближе к божественности. Становление богом. Дерека переполнили эмоции, Словно у него появились надежды и цель, к которой можно стремиться. По его мнению, только нулевая последовательность могла спасти серебряный Град. Адам становится богом. Хотя Леонард и не знал, кто такой Адам, но простые слова о том, что на шаг ближе к становлению богом, были вполне понятны. Он связал это с тем обычным священником, который появился после окончания битвы и забрал 008 прямо перед Клейном. «Это Адам?» Или у Нет, 008 — запечатанный артефакт нулевого класса. Только Адам, наиболее близкий к божественному трону, может сделать подобное лично с полной уверенностью. Неудивительно, что битва с Инсом зангвилом оказалась легче, чем я ожидал. Я думал, лучшим исходом будет, если мы с Клином вместе затащим Инса Зангвилла в ад. Кто такой Адам? Почему я никогда не слышал о нём? Возможно, в силу того, что на нём прорезитировал Ангел и раскрывал ему некоторые тайные события Четвёртой Эпохи, Леонард более основательно понимал путь Адама божественности. В основном он испытывал недоумение и любопытство по поводу истинной личности Адама. Шут больше ничего не говорил и не давал дальнейших объяснений, как будто он просто предупреждал участников, чтобы они готовились к переменам. Среди всеобщей растерянности и разрозненных мыслей, мистер Мир бросил взгляд на Леонарда. Адам... «Сын древнего бога солнца, брат еретика Аммона». Леонард подпрыгнул на месте от испуга, не сдержав эмоций под контролем. От Аммона у него осталось незабываемое впечатление и глубокая травма от рассказов старика о нём, а раз Адам являлся братом Аммона, то вполне могло оказаться, что они примерно одинаково ужасны. Мистер Мир проигнорировал реакцию Мистера Звезды и продолжил. «Теперь можно подтвердить, что Адам...» Один из восьми королей ангелов, получивший титул «Ангел Воображение». Он находится на одном уровне с Ангелом Времени Амоном. Причина, по которой он нацелился на Инсзангвилла, состояла в 008, с помощью которого он избавится от всех возможных проблем на своём пути к становлению богом. И его план увенчался успехом. «Ангел Воображение. Адам? Король ангелов в пути зрителя?» Одри сразу провела параллели с титулом Короля Дракона Фанквильтом «Драконом воображения. Она давно знала, что драконы разума олицетворяли путь зрителя. Что касается Леонардо, перед ним возникла ещё одна преграда для понимания. Поэта ставила в тупик само понятие «король ангелов», но он стеснялся спросить, потом обратиться к старику после его пробуждения. Элджер задумался над словами Германа Воробье и слегка изменился в лице, а потом решил поинтересоваться. «Вы, кажется, были свидетелем этого происшествия». Стоило ему договорить, как все услышали знакомый хриплый смех. После того, как Герман Воробей перестал смеяться, он посмотрел на звезду и сказал, как ни в чём не бывало. «Убийство Инса Зангвела совершили мы с моим напарником». Разум Котли мгновенно опустел. Она могла смириться с тем, что Герман Воробей мог легко прикончить адского адмирала, но она и представить себе не могла, что однажды он убьёт настоящего полубога четвёртой последовательности. но быстро успокоилась, потому что, поскольку в битве участвовал король ангелов, то вероятность представителю пятой последовательности убить тяжело раненого полубога ни разу не нулевая, тем более с напарником. Одри почувствовала уверенность в мира и не могла не полюбопытствовать. «Мистер Мир, вы уже стали полубогом?» Мир не дал прямого ответа, только усмехнулся. «В будущем вы все можете доверять мне дела с участием полубогов». Каждый из присутствующих понял, что скрывается между строк. Он стал истинным полубогом четвертой последовательности, более того, ему по силам убивать противников своего уровня. Котлея резко успокоилась. Она изо всех сил старалась помнить всё, что видела и слышала о Германе Воробье. Она не сомневалась, что до посещения руин поля Битвы Богов он находился только на шестой последовательности, с помощью перчатки подтягивался до пятой. Что касалось поиска Германом-Воробьём-русалок без необходимости в охоте на них, речь наверняка шла о ритуале, а значит, тогда Герман-Воробей в самом деле продвинулся до пятой последовательности, многие его действия послужили тому доказательством. Прошло всего около трёх месяцев с тех пор, как Герман-Воробей вступил в руины поля битвы богов, но вот он уже продвинулся до четвёртой последовательности, достигнув бытия полубога, представление котлей о мире полностью перевернулось. Она была ещё довольно молода, ей меньше 30 лет, но чтобы достичь пятой последовательности и получить титул Адмирала Звёзд, ей потребовалось около семи-восьми лет. И только в последний год-два у котлеи появилась уверенность попытаться прорваться до становления полубогом. Начав готовиться, она поверила, что уже намного опередила остальных. «Мистер Мир впечатляет. Так быстро стал полубогом!» Дерек искренне обрадовался. Он всё больше боготворил мистера мира, надеясь стать таким же, как он, и тоже достичь полубожественности как можно быстрее. Одри была одновременно встревожена и обрадована, и начала понимать ненормальность психического состояния Германа Воробья. Судя по всему, его плохое настроение, мрачность и подавленность появились после того, как он стал полубогом. Это негативный эффект, накопленный от зелий. Похоже на то, как я чуть не потеряла контроль, когда стала психиатром. К тому же, после достижения четвертой последовательности и божественности, он, естественно, смог глубже проникнуть в реальность, Осознал, что очень долго спал, все его семья умерла, и он лишился всех целей в жизни. Как жалко. С его тёплой натурой он, должно быть, испытывал глубокие чувства к своей семье и друзьям, и всё же так ему завидую. Неужели, став благословенным мистера Шута, можно продвигаться настолько быстро? Я бы тоже не отказалась пораньше стать полубогом. Не могу перестать переживать о словах мистера Шута, что наступает время перемен. В то время как Эмлин и другие участники все еще пребывали в шоке, Элджер, который вполне разделял их чувства и испытывал глубокую зависть Германа Воробью, думал о другом. То, что именно благословенный мистер Шута, Герман Воробей, ввязался в это дело с королем ангелов и 008, явно не случайно. Напротив, куда разум разумнее предположить, что это совместный план ангела- ангеловоображения Адама и мистера Шута. Это все объясняет. Две мифические фигуры, существовавшие ещё до катаклизма, один пробуждается, а другой совершает продвижение, и оба в тайне кооперируются. Среди этих мыслей Элджио пришла в голову ещё одна идея. Раз Адам получил 008 и открыл дверь к Божестному Престолу, то что насчёт места Шута? Какую выгоду получил он? Элджио неосознанно обернулся и слегка наклонил голову, глянув в сторону почётного места... Он не осмеливался смотреть напрямую.